Если само пение британика было импровизацией, то содержание песни выдавало, над чем несчастный сын Клавдии и мисс Салины думал постоянно и настойчиво. Нерон своим шуточным повелением нечаянно попал в точку. Подросток выдал свои сокровенные мысли, дал понять, что его более всего волнует. К полному огорчению Нерона, присутствующие в зале, которым поздний час и хмельное веселье развязали и мысли, и языки, стали высказывать Британику достаточно явное сочувствие. Соответственно, Нерон не мог не ощутить неприязнь к себе, поскольку он и был тем самым обидчиком, который похитил у сына покойного императора и родительское наследие, и верховную власть. С этого дня, Нерон люто возненавидел британника. И для такого озлобления, надо сказать, были серьёзные основания. Единственные теперь претензии британника на власть после его откровенного пения на сатурналиях означали для Нерона ни что иное, как смертельную опасность. Высшая власть могла перейти к сыну Клавдии только в одном случае: если Нерон уйдёт из жизни. Нейрон хорошо знал свою родительницу и прекрасно понимал, чем рано или поздно могут кончиться угрожающие намёки на большую законность британника как наследника Клавдии. Кто подогревал в самом британнике властные амбиции, каковые едва ли сами могли вдруг развиться у тринадцатилетнего подростка, догадаться было также не трудно. Совсем недавняя смерть Клавдии да и не столь уж далекое, каких-то 14 лет прошло, гибель Каллигулы, не оставляли сомнений в том, каким, собственно, образом произойдет смена принципса. Потому, сколь не чудовищно было убийство Британика по воле Нерона совершенное, нельзя не признать, он наносил предупреждающий удар причем сопернику невероятному даже, а прямо объявленному и своих притязаний уже не скрывающему. Не грози, Агриппина, сыну правами Британика, не поддайся, несчастный ребенок, наущением со стороны и не начни он так неудачно скорбеть по своим утратам наследства и власти, Нерон не обязательно решился бы на убийство. Не забудем, это ведь только 55-й год, только самое начало золотого пятилетия, когда Нерон ещё не являлся тем чудовищем, каковым он предстанет перед римлянами в конце своего царствования. Властолюбие Огриппины обрекло Британика на смерть, а Нерона сделало братоубийцей. Решившись на устранение Британика, Нерон осознавал, что открытая расправа с сыном Клавдия невозможна. Мальчик не мог быть обвинён ни в каком преступлении, взвалить же на него какое-либо злодеяние также выглядело нелепо. Даже свои притязания на Клавдиево наследье подросток заявил и насказательно, в шуточной песенке на праздничные пирожки, памятуя, как ушёл из жизни отец Британика. Нерон решил прибегнуть к отравлению. Поскольку Огриппина продолжала преследовать его угрозами, он начал действовать немедленно. Ему было известно, что знаменитая отравительница Лакуста содержится под надзором трибуна одной из преторианских когорт Юлия Цезаря. Совсем недавно её руками был изготовлен яд, прекративший жизнь Клавдии. Так дала куста исполняла волю Огрипины, пролагая дорогу царствованию её сына Нерона. Теперь услугами великая отравительница собирался воспользоваться Нерон, дабы оградить свою власть от угрозы со стороны Огрипины. Отнюдь не лишённый своего образного чувства юмора, Нерон не мог не увидеть такую жуткую пикантность подобного поворота событий сделать яд лакустии не составило труда. Более того, дабы на Нерона не пала подозрение в убийстве сводного брата, она изготовила яд длительного действия, чтобы окружающие не догадались об отравлении. В результате яд, который британик принял из рук своих воспитателей, оказал на него всего лишь действие слабительного, вызвав сильное расстройство желудка. И тут оказалось, что Нерону нужна была мгновенная смерть Британика. Едва ли это были вульгарная враждебность или необузданная злоба. Нерон мог предполагать, что если отравление Британика примет вид продолжительной болезни, то Огриппина, догадавшись, что собственно происходит, сможет добыть противоядие. Да и где уверенность, что лакуста, лишённая даже намёка на какие-либо нравственные устои, не перейдёт вновь в стан матери принципа? Она ведь ей уже служила, да ещё как! Потому Нерон требует к себе лакусту и начинает избивать её, крича, что та дала британнику не отраву ослабительную, лекарство вместо яда, издевательство над Цезарем. Отравительница оправдывалась вполне резонно, объясняя слабость дозы яда, заботой о том, чтобы никто не смел обвинить Нерона в братоубийстве с помощью яда. Тот, однако, не принял таких оправданий. Как пишет Светоний, он воскликнул: "Уж не боюсь ли я Юлиева закона?" и заставил её тут же в спальне у себя на глазах сварить самый сильнейший и быстродействующий яд.